Глава 7. Фаргал поправлялся быстро. Через восемь дней он уже самостоятельно спустился в трапезную. Еще через день дал по зубам гладиатору, попытавшемуся отнять у него еду. Дружки за пострадавшего заступаться не стали, Исполосованное шрамами тела Фаргала о многом говорило тому, кто понимает. Да и про задушенного льва все слышали. Хархаздагала и Герини не видел ни разу, но выяснил, что горец здесь один из хозяев помощник управителя двора. На ночь Фаргала приковывали к кольцу в полу его камеры. Это не особое отличие, как в тюрьме, а обычная мера. Всех гладиаторов после захода солнца сажали на цепь. Днем цепь снимали, но покидать камеру игири не мог только трижды в день, чтобы сходить в трапезную. Все, что он видел – длинный коридор, лестница, мощёный двор, который пересекала канава с проточной водой, и трапезная. Да еще кусок крыши царского дворца в узком окошке камеры. Других гладиаторов сразу после завтрака уводили на тренировку а Фаргала обратно в камеру. Так продолжалось до тех пор, пока осмотревший Игерине старичок-лекарь не нашел, что Фаргал поправился. На следующий день после завтрака стражник повел Фаргала не в камеру, а в небольшой дворик, окруженный глухими стенами. «Жди тут», — приказал он и оставил Игерини одного. Фаргал огляделся, но смотреть тут было особо не на что. Серые стены вокруг, синее небо наверху, утоптанная земля внизу и решетка-дверь. От нечего делать Агирини не попрыгал, прошелся колесом. В камере особо не разомнешься. Нога побаливала, свежие рубцы на груди отзывались болью на каждое резкое движение. Но тело вроде бы слушалось. Фаргау встал на мостик, с мостика на руки, затем с места сделал сальто назад. Вышла коряво. Тяжелый стал, не то что лет пять назад. Лязгнул засов, Эгериня оглянулся и увидел Хархаздагала. Самиреец молча смотрел на него. На широком лице горца невозможно было что-либо прочесть, зато второй меч, который он держал в левой руке, подтверждал подозрение Егирини. Не сказав ни слова, Хархаздагал бросил меч фаргалу рукоятью вперед и одним движением обнажил свой. Эгерини поймал оружие, раскрутил, пробуя. Меч пришелся по руке. Фаргал сразу же почувствовал себя уверенней. «Атакуй», — негромко сказал Горец. И Эгерини атаковал. Клинок его описал двойную петлю и сверху наискось упал на голову самирийца. Эгерини услышал скрежет стали, когда клинок его пойманный был отброшен мечом Хархаздагала. Обнаружил, что противник исчез, а через миг Эгерини рухнул на землю, корчась отрежущей боли в правом боку. Но Фаргал не умер. Более того, когда в глазах у него прояснилось, и он посмотрел на свой бок, то не обнаружил даже царапины. Хархаздагал стоял в нескольких шагах, глядел невозмутимо. Меч за головой острием вперед, левая рука направлена на Фаргала, сомкнутые указательные средние пальцы, как нож. Эгерини вскочил на ноги. Во рту горький вкус желчи. «Атакуй!» – уронил самериец и фаргал ударил. На этот раз он сумел углядеть, как слегка изогнутый клинок горца встретил плоскостью его меч и словно бы рванул вверх и вперед. Тот же пронзительный скрежет, вновь острая боль в боку и твердая земля под щекой. «Ашур!» – подумал не превозмогая боль. «Он просто ткнул меня пальцами!» «Нападай», – в третий раз скомандовал Горец. Фаргал рассердился. И применил один из лучших своих приемов. Раскрутив меч так, что клинок превратился в два серебристых крыла, молодой воин внезапно послал меч вперед. Тут даже он сам не знал, в какое место ударит его клинок. Это был уже не поединок игра, а бой насмерть. Но Самиреец и теперь как-то ухитрился поймать клинок. Меч Фаргала рванулся из его ладони и взлетел высоко вверх. Самиреец оказался вплотную к Агирине. Фаргал ощутил сталь, полоснувшую по животу, и сильный толчок в грудь, отбросивший его назад. На этот раз Агирине увидел собственную кровь. Живот его пересекла узкая красная, идеально ровная черта. Всего лишь царапина, но Фаргал понял, что пожилай горец, и он сейчас увидел бы собственные вывалившиеся внутренности. Он перевел взгляд на Хархаздагала. И его ждало еще одно потрясение. Меч Самирийца с бешеной скоростью вращался у того над головой. И при этом ладонь Хархаздагала была раскрыта. Фаргал поднялся, подобрал меч. Нападай, в четвертый раз произнес горец, но Фаргал покачал головой. Волчонок, уронил Хархаздагал. Меч над его головой продолжал описывать шелестящий круг. «Как ты это делаешь?» – не выдержав, спросил Эгерини. «Смотри», – невозмутимо уронился Мириец. Спустя девять месяцев Фаргал стоял посреди того же двора, держа двумя руками длинный, чуть изогнутый меч, заточенный с одной стороны. Хархаздагал, скрестив ноги, сидел у стены. Тяжелые веки его были опущены, но Игери не знал, что самириец следит за каждым его движением. Фаргал шагнул вперед, меч упал вниз, переворачиваясь в правой ладони, со свистом описал два полукружия слева и справа, затем выпад вперед, поворот раньше, чем клинок поразил невидимую цель, и шелест стали трижды разрезавший воздух там, где могли быть подкравшиеся сзади враги. Прыжок в сторону. Рукоять перекатилась через тыльную часть кисти, и меч застыл жалом назад, крепко схваченный тремя пальцами правой руки, а левая выброшена вперед сомкнутыми пальцами в направлении невозмутимого Хархас Губы Фаргала растянула улыбка. Он не смог ее удержать. Лицо его наставника осталось неподвижным. Темная кожа, прорезанная морщинами, сплющенный перебитый нос. Так, сказал он, не одобряя и не порицая, просто определяя сделанное. Третий, седьмой, первый. Четвертый и второй бегут догнать, убить. Шестой стрелок, пятого, последним, восьмого живым. Фаргал медленно прошел к середине площадки, остановился, опустив меч. Хархаздагал щелкнул языком, и Эгеринев взорвался потоком стремительных ударов. Взмах, прыжок, поворот, атака назад, отбив невидимого меча, короткое режущее движение, третий. Седьмой, первый. Перекат через голову, чтобы уйти от стрелы шестого и одновременно догнать четвертого, а потом второго, разбегающихся в стороны. Прыжок на руки, от второй стрелы. В реальном бою Фаргал отбил бы ее клинком. Подсекающее движение, стрелок остался без ноги, длинный рубящий удар, разваливший пополам пятого, и с поворотом плашмя по голове. И есть восьмой. На всякий случай Фаргал добавил рукоятью в живот противника и замер в первоначальной стойке с опущенным мечом. Восемь незримых врагов обезврежены в строгом порядке, указанном самерийцем. Похвалы Фаргал не ждал. Горец никогда не хвалил его, просто давал очередное задание. Так вышло и на этот раз. Первый, шестой, третий, мечи, убить. Четвертый, восьмой, всадники. Второй, седьмой, сеть. Второго, живым. но седьмом твой меч сломан. Пятый стрелок. Делай. Когда до конца месяца третьего урожая осталась пара недель, Хархаздагал уехал. «На три дня», как он сказал. Утром Эгерине тренировался сам, а после обеда их всех, 214 потерявших жизнь новичков, вроде Фаргала и тех, кто уже десятки раз выходил на арену, построили во дворе. По распоряжению второго помощника управителя гладиаторского двора Жеба, прозванного Мертвый глаз». Хархаздагала Жеб тихо ненавидел. Причина этой ненависти... Было Фаргалу неизвестно, но известно было, что самирийцу на Жеба наплевать. Мертвый глаз никогда не был потерявшим жизнь, и воином он тоже никогда не был. Хитрый и подлый раб, выкупившийся у хозяина, но оставшийся при нем как крыса при амбаре. Хозяином Жеба был управитель гладиаторского двора, благородный доминин Акка. Фаргал в первый раз увидел благородного доминина. Управитель ему не понравился. Ходили слухи, благородный доминин выпросил свою должность у императора Аккарафа не потому, что любил хороший бой, а от того, что питал большую склонность к мускулистым мужчинам, чем к женщинам или мальчикам. Среди потерявших жизнь его уважали настолько, насколько настоящий боец уважает того, кто добровольно подставляет свою задницу. Но каждый знал, расположение управителя может слегка подсластить незавидную участь гладиатора, а его неприязнь, наоборот, способна сделать жизнь обитателя двора невыносимой и очень короткой. Белая тонконогая кобыла с маленькой головой и вплетенными в гриву шелковыми нитями беспокойно перебирала ногами. Ей было скучно стоять на месте. Благородный доминин, остроносая личика под широкополой, изобилующей бантами и пряжками шляпой, скользил рассеянным взглядом по двум шеренгам потерявших жизнь. Жеб-мертвый глаз подобострастно глядел на хозяина снизу вверх. На его лысине блестели крупные капли пота. Надменный взгляд управителя остановился на самом высоком во втором ряду. «Кто этот большой мальчик в шеренге новичков?» — произнес Доминин в полголоса. «Его зовут Фаргау», — с готовностью сообщил Жеб. «Говорят, он был разбойником». «Такой молоденький». В тусклых глазах благородного Акки мелькнул интерес. «Позови его». По знаку помощника управителя Эгерине вышел вперед. «Ближе», — промолвил Доминин. «Пусть он подойдет ближе». «Иди сюда!» – рявкнул мертвый глаз. И украдкой дал знак двум алым, сопровождавшим, как положено по должности управителя, быть на чеку. От этого любимчика Хархаздагала можно ожидать любой глупости. Фаргал сделал еще три шага и остановился. Развлечения ради он прикинул, что может запросто сдернуть с седла благородного доминина и также запросто сломать ему шею. «Мне нравится твое лицо», — сказал Акка, улыбнувшись. «Ты знаешь, кто я?» Игири не молчал. «Мы ведь будем друзьями, верно?» «Несомненно, мой господин», — подтвердил Жеб. Фаргал молчал, с полным равнодушием разглядывая красно-зеленую крышу соседнего здания. «Хархаздагал намеревается выставить его на ближайшие игры», — сказал Жеб. Самирец этого не говорил, но его здесь не было, чтобы возразить. «О, нет!» – с наигранным ужасом воскликнул Доминин. «Как жестоко! Разве можно выставлять на арену новичка? Его же убьют!» – добавил он с гримаской ужаса. «Разве можно убивать такого красивого юношу?» «Ты, безусловно, прав», – подыграл Жеб. «Спаси ему жизнь, и благодарность его будет безгранична. Верно, гладиатор?» Помощник управителя догадывался, от Тагирине можно ожидать неприятностей, но все-таки знал его плохо, иначе вообще не задавал бы ему вопросов. Презрительная улыбка тронула губы Фаргала. «Вряд ли», — произнес он. «Одно мгновение, мой господин». Жеб подскочил к Агирине. «Что ты болтаешь, осел?» — зашипел он. «Ты знаешь, дубина, с кем говоришь?» «В шелке или в дерюге драная задница — всегда драная задница!» — в полный голос заявил Фаргал. В шеренгах гладиаторов раздались смешки. Доминин Акка покраснел, но решил сделать вид, будто сказанное к нему отношения не имеет. я с тебя шкуру спущу!» — шепотом посулил Жеб. Фаргал ухмыльнулся и сплюнул ему под ноги. «Он дурно воспитан!» — жеманным голосом произнес благородный Доминин. «Пожалуй, ему не имеет смысла оставаться в живых. Ты знаешь...» — управитель Акка наморщил лоб. «Мне пришла в голову любопытная мысль. Давай наберем черных из одних новичков, а зеленых только из ветеранов. Это будет ново и забавно. А наш грубиян пусть-ка возглавит черных. Как тебе?» «Прекрасная мысль, мой господин», — охотно поддержал жеб. «Но, я извиняюсь, по традиции черных возглавляет победитель в первой паре». «Так пусть он и дерется в первой паре», — произнес Доминин с легким раздражением в голосе. «Вот хотя бы...» Взгляд его заскользил по шеренге ветеранов и остановился на самом рослом. «С ним». «Это громобой, мой господин», — подсказал мертвый глаз. «Угу». «Невозможно запомнить эти варварские клички. Громобой, Фаргал...» Жеб не рискнул уточнить, что Фаргал имя, а не кличка. «Какое пожелание у моего господина насчет остальных?» «Выбирай сам», — недовольно произнес управитель. Гладиаторский двор ему уже наскучил, и жара опять-таки. «Стань в строй!» — тоном не сулившим ничего доброго скомандовал Жеб Фаргалу. Доминин Ака поглядел на спину Эгерини. Хм, изрек он. Если этот грубиян все-таки уцелеет, поговори с ним. Научи, как следует вести себя рабу. Может, из него и выйдет что-то пристойное. Развернул коня и шагом поехал к воротам. 214 пар глаз провожали его. Мой господин, Жеп припустил за управителем. «Что еще?» – недовольно спросил Акка. «Я боюсь, что Хархаздагал станет возражать по поводу вашего выбора». «Возражать?» – правая бровь благородного доминина приподнялась. «Не думаю. Дело варвара – учить их махать железом. За это ему и платят. И хорошо платят, ты понял?» «Да, мой господин». Стражники затворили за управителем ворота, лязгнул тяжелый засов, запирая их снаружи и глазки Жеба обижали строй. Обе шеренги. Он искал тех, кому предстоит умереть. Пусть Хархас попробует выручить своих любимчиков. Наконец-то самериец поймет, что власть в Великандаре добывается не мечом. Они нравятся, пусть катится к себе в Самери.